Глава 22. До последнего времени Валенсийское шоссе оставалось единственной нитью, связывавшей истекающую кровью столицу свободной Испании с морем, то есть с миром. Но вследствие измены касадистов и это шоссе оказалось под вражеским контролем. Касада блокировал защитников Мадрида. Его старания были направлены к тому, чтобы не выпустить из окружения ни одного коммуниста и дать возможность Франко захватить костяк армии республики. Матрай уложили в маленький старый автомобильчик. Посмотрев на него, Санчес в сомнении покачал головой. «На этой машине вы не доедете до Валенсии», сказал он. «Важно это», сказал Нед, потрепав английский флажок, прикрепленный к крылу автомобиля. «И это не спасет вас, если изменники обнаружат генерала», возразил испанец. «Ехать на Хетафе нельзя. Нужно выбрать...» Или Алькаладе Энарес, оттуда повернуть на Алганду, а может быть и еще дальше, обогнуть патрулика садистов. Говорят, что нужно так или иначе добраться до Таранкона. Там наши, сказал Нокс. Да, но пока вы попадете в Таранкон. Выхода нет. Едем на Энарес», — решительно заявил Нет. Он протянул руку Санчесу. Быть может, все-таки поедете с нами? Я вернусь в свой батальон. Вы, может быть, уже его и не найдете. «Любой батальон республики мой», — ответил испанец. «Передайте товарищам, что многие англичане будут продолжать борьбу за ваше дело у себя в Англии». Они проиграли битву. «Там, так же, как мы проиграли ее здесь», — с грустной улыбкой сказал Санчес. «Если будет нужно, мы снова придем сюда». «Кто знает, придете вы сюда или мы туда». Глядя вслед удаляющемуся автомобилю, Санчес держал в руке смятый берет, потом повернулся и, закинув за спину винтовку, широким солдатским шагом пошел к дымящемуся Мадриду. Чем дальше ехали англичане, тем запруженнее становилось шоссе. С выходом на главную валенсийскую дорогу двигаться удавалось только обочиной. Поток людей стремился на восток. Они шли пешком, одни налегке, другие нагруженные скарбом. Одни надеялись покинуть Испанию, чтобы избежать террора франкистов. Другие не хотели верить в поражение и думали, что в Валенсии они снова получат оружие, чтобы драться за республику. Но ни те, ни другие не хотели оставаться на месте. Ни те, ни другие не хотели оставаться во власти Франка, ходить по одной с ним земле, дышать одним воздухом. Прошло не меньше суток, пока Неду и его спутникам удалось добраться до Валенсии. Улицы города были тоже забиты клокочущим потоком беженцев. Масса людей заполняла набережные в тщетной надежде, что какой-нибудь из многочисленных пароходов, стоящих в порту, приблизится к дебаркадерам, чтобы принять иммигрантов. Но вместо того английские, французские и американские капитаны отводили свои пароходы все дальше от берега. Нед стоял в оцепенении. Десятки тысяч молчаливых людей на набережной. С одной стороны, и десятки пароходов под флагами великих демократий, с другой. Это было нечто большее, чем мог понять нет. Вдали виднелся силуэт военного корабля. Нет без труда узнал от окружающих, что это британский крейсер Дидона. Вскоре от борта крейсера отделился моторный катер и направился к берегу. Он несколько раз проплыл взад и вперед мимо причала. Можно было подумать, что офицер отыскивает место где можно пристать без риска быть раздавленным толпой, с ненавистью смотревшей на английский флаг. Наконец, не найдя безопасного места, офицер поднялся на корме катера и приложил к рту мегафон. «Мистер Грилли — Мистер Грили! — крикнул он. — Мы ищем мистера Эдуарда Грили! Нед поднял руку и помахал шляпой. — Неужели стоя Бен? — удивленно подумал он. Катер приблизился. — Мистер Грили! — Нет вынул паспорт — и, не задумываясь, размаха бросил его офицеру. «Эти дикари не утопят катер, если я пристану, чтобы принять вас и вашего спутника?» — с издевкой спросил офицер. Нед повернулся к толпе. Он объяснил, что английские моряки хотят принять генерала Матрай на борт своего крейсера. Толпа ответила радостным криком. «Да здравствуют английские моряки!» В это время Нед с разочарованием заметил, что ни он сам не сможет добраться до того места, где стоят носилки матраи, ни их нельзя поднести к берегу. Чтобы очистить проход в плотной массе людей, первым рядам пришлось бы броситься в воду. Но прежде чем он сообразил, что можно сделать, носилки с раненым генералом поднялись над толпой. Передаваемые с рук на руки носилки медленно двигались над многотысячной толпой испанцев. Руки мужчин тянулись с беретом и солдатским пилотком, Женщины снимали платки высоко держали их, так что ткань грустно колыхалась на слабом ветру, как прощальные флаги. Когда носилки спустили в катер, Матрай попросил посадить его. Ни единым звуком не выдал он страшной боли в спине, только еще большая бледность залила исхудалое лицо. Одну минуту он сидел с закрытыми глазами, потом обвел взглядом толпу. — Товарищи, братья, мы еще свидимся, мы будем драться — «Мы победим!» — слабым голосом проговорил он и без сил упал на носилки. Но его слова, подхваченные передними рядами, как шепот ветра, из уст в уста облетели толпу. Матрос поднял богор и оттолкнул катер от стенки. Над притихшей пристанью раздался чей-то негромкий голос. «Фронтовые товарищи, пойте все, пусть другие песни молчат. Мы песнь о Харамском фронте споем» где погиб не один наш брат. К одинокому певцу тотчас присоединилось несколько голосов. Гранаты рвали нас на куски, мы в руках винтовки сжимали, мы крепили своими телами Мадрид, мы Органский мост защищали. Многие тысячи бойцов, крестьяне, рабочие, мужчины, женщины, пришедшие сюда из охваченного огненным кольцом сердца республики, посылали прощальный привет генералу. А теперь в долине вдоль наших траншей ковер расстилается алый. Над могилами красные маки цветут, где так много достойных пало. На берегу не было больше никого, кто не присоединился бы к песне, Она неслась вдоль берега в подступившей к морю горы. Но позднее и всюду, всегда, где б семья не сошлась трудовая, будет песнь о харамской битве греметь, на борьбу сердца поднимая катер приближался к дедоне. Сквозь звук мотора до сидевших катере все слабее доносилось. И когда наш час желанный придет, и побьем мы всю вражью свору, люди мира придут на Харамский фронт как в февральскую пору. Когда Нет со спутниками поднялся на борт крейсера, выяснилось, что он вовсе не тот Эдуард Грилли, которого высадили в Гибралтаре. И Матраи не был тем пассажиром, ради которого корабль его величества Дидона совершил плавание из Портсмута к берегам Пиренейского полуострова. Заработало радио. Командиру крейсера было приказано следовать в Гандию. Туда же, таясь от глаз испанцев, помчался ролс Ройс британского посольства. В ночь с 18 на 19 марта моторный катер Дидоны подобрал Роу на берегу близ Гандии. Роу сопровождал маленький смуглый человек лет 50. Широкий, из чужого плеча штатский костюм, мало подходил к его военной выправке. Это был изменник, полковник Касадо. На рассвете Дидона подняла якорь. Скоро испанский берег скрылся из глаз стоявшего возле иллюминатора Неда. — Вот и все, — проговорил он, не оборачиваясь. И из глубины каюты послышался слабый голос Матраи. — Ты его больше не видишь? — Нет. Матрай отвернулся к переборке. После минутного молчания он спросил. «А ты не думаешь, что эти господа выкинут меня за борт, как только узнают, кто я такой?» «Над нами витает дух моего великого брата Бена», — с шутливой торжественностью провозгласил Нет. «Да, Англии-то нас наверняка довезут. Ну, а там есть советский посол. Значит, все в порядке?» «Безусловно, в наилучшем порядке». В тот же день, 19 марта 1939 года, при гробовом молчании народа, сопровождаемый немецким и итальянским генералами и окруженный эскортом из Мавров, на Пуэрто-дель-Соль въехал агент британской секретной службы, немецкий резидент, эмиссар американо-англо-германо-французских капиталистов на Иберийском полуострове, Франсиско, Франко и Богомонде. В тот же день Харданом показал Аудиле Франко, только что полученную из Соединенных Штатов телеграмму Хела, о желании президента установить дипломатические отношения с правительством Испании и с просьбой об Агремане новому послу за заокеанской демократии при дворе Каудилья Уэду. Франко слушал доклад Харданы, подперев рукой подбородок. Его оливковое лицо отражало усталость, брови были сердиты насуплены. Маленькая смуглая рука нервно теребила аксельбанд Но когда, читая Депешу, министр дошел до слов об Агримане, Франко расправил брови и довольно усмешка тронула его губы. Значит, это было все, что он сказал, но Хардана понял. Он с многозначительной улыбкой ответил. Когда Испания шевелится, дрожит мир. Франко сделал величественное движение рукой. Рузвельт вел себя как наш лучший друг. «Дайте, Агриман». На следующее утро бюллетени Нью-Йоркской, Лондонской и Парижской бирж отметили резкий скачок вверх всех испанских бумаг, то есть акций промышленных компаний и банков Испании, являвшихся собственностью американских, английских и французских капиталистов. Так под шорох секретных дипломатических депеш и акций, под истерические вопли биржевых маклеров и стоны раненых, под звон долларов, саверинов луидоров и кандалов. Под стук биржевых телетайпов и полицейских пулеметов закрылась еще одна, залитая кровью народа, страница истории борьбы вольнолюбивых испанцев за свободу и счастливое будущее своей прекрасной отчизны. Но на этой перевернутой странице не окончилась история Испании, история испанской революции. Борьба продолжалась.